Это почти 50 км по горам, поэтому, пожалуйста, оставь меня здесь. Ты будешь двигаться на восток, тебе поможет компас. Если заблудишься, подкинь четкий вверх знак, укажет тебе направление. Внизу была приписка. Данила, я... Благодарен тебе, и хотя ты смеялся надо мной, я любил и уважал тебя, потому что ты не такой, каким хочешь казаться. У тебя внутри белый лотос. Я знаю это. Агван. У меня тряслись руки, я плакал, но мне не было ни стыдно, ни горько, ни страшно. Мне было больно. Ныло под самым сердцем, не в силах совладать собой, я просто взял Агвана на спину и пошел на восток. Он хотел облегчить мой путь, просил оставить его на месте гибели, но у нас так не делается. Мне не впервой ходить по горам и пользоваться топографической картой. Я буду на месте и раньше назначенного времени. Это мой марш-бросок. Тайга казалась бесконечной. Меня то душили слезы отчаяния, то неистовая злоба. Дважды у горных ручев я делал привалы и шел дальше. По дороге я вспоминал пережитые мною видения картины будущего мира, сердце человека, покрытое черными пятнами. Почему силы тьмы одерживают над нами победу? Я Пытался представить себе образ Мары, царя тьмы, мысленно вглядывался в лицо раздосадованной Аглаи, искусственную улыбку хозяина Сибири, в гнусную мину майора федеральной службы, но как я не силился, как не старался, передо мной были лишь эти лица, обычные человеческие лица». Страдающие и тотально несчастные люди. Мне было их жалко. Они казались какими-то убогими, ущербными. Живут, мучаются, но так никогда и не скажут себе, я живу неправильно, жить надо по-другому. Но что такое по-другому?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 В этом все дело. Мы не такие, какими хотим казаться. Мы вообще не такие, какие мы есть. Господи, — подумал я вдруг, — за какими же скрижалями я иду? Я же просто ищу самого себя. Все говорили мне о моем предназначении, но разве не в том предназначении человека, чтобы найти самого себя? Тут я споткнулся, — Каменистая почва просела подо мной. Я упал и покатился по отвесному горному склону, но страх потерять Агвана, позволить ему упасть и лежать там, в глубине горной расщелины, в этом забытом богом месте придал мне силы. Я смог зацепиться за какое-то хиленькое деревце, торчавшее из скалы, прижал Агвана к себе и стал карабкаться. Я обнял бездыханное тело друга и закричал –